Город Заозёрск. Следа кочюхлся довольно быстро. Живучий скотина. Вот из таких и получаются шпионы. Он закрыл за собой дверь и оказался на гулкой пустой лестнице. Площадка под ногами вымощена старой, престарой жёлтой плиткой, видной ещё с советских времён. Многие растрескались и выкрошились на ступеньках пыль. На стенах паутина, видна чёрным ходом никто не пользовался. Близнец стал медленно спускаться по высчербленным ступенькам. По закону подлости, именно сейчас кто-то может появиться здесь и спутать все карты. А эта сволочь подсунул ему разряженный пистолет. На следующей площадке в углу лежала куча мусора: какие-то тряпки, банки, обрезки досок. Он наклонился и сунул бесполезное оружие в картонную коробку, потом осторожно двинулся дальше, стараясь ступать бесшумно, вслушиваясь и настороженно озираясь по сторонам. Посмотрел на часы: 9:25. Неужели так мало времени прошло? И ему-то казалось, что с одним только панитым провозился целую вечность, да потом ещё переодевался. Или в следах забыл подвезти часы? Сволочь! Надо было и его! Так надежней! Никчемный человечишка, раз при такой должности носит дешевые часы, которые отстают на полминуты в сутки. У него самого было пять пар часов. Чистая Швейцария, Ролекс, Ланги и сыновья, Адемар Пиго и еще какие-то. Правда, они тоже отставали. А японская электроника годами идет секунда в секунду. Как он не отвлекался, но когда посмотрел на нелепый белый циферблат, на нём были те же 9:25. Может, остановились? Поднёс к уху, ничего не слышно. Может, слух ослаб? 8 лет у него не было часов. Ничего, подожду, дольше ждал. А вдруг Следак перепутал ключ или нарочно подложил не тот? Может, всё это ловушка? Тогда чего ждать? Он быстро спустился к двери, обратив внимание на непривычную лёгкость в ногах, словно шёл босиком. Это туфли. Обычные мужские туфли слегка великоватые ему и почти невесомые по сравнению с грубыми говнадавами огненного острова. А может, это от того, что он делает первые шаги на воле? Если он действительно на воле. Достал ключ, ставил замочную скважину, повернул. Замок легко открылся, он распахнул дверь, вышел на крыльцо и замер. Это воля. Вокруг открылся бездонный, бескрайний мир, ни решёток, ни перегородок, ни отвратительно лязгущих железных дверей, ни колючей проволоки, ни заборов. Иди куда хочешь, плюс изобилие чистейшего свежего воздуха. А прямо на него шёл милиционер в форменном синем плаще с папкой под мышкой. Он оглядывался по сторонам, словно что-то искал. Завидев беглеца, милиционер оживился и явно вознамерился что-то спросить. Например, почему гражданин выходит с чёрного хода или сразу прикажет предъявить документы. Беглец похолодел. Инстинктивно он чуть не принял позу лягушки, в которой передвигался по особо режимной колонии восемь лет. И зачем вышел раньше времени? Предупреждали, ведь минута в минуту сел в машину и все. Он постарался взять себя в руки, одеревеневшими руками закрыл дверь, на одеревеневших ногах спустился с крыльца. Внутри словно граната с вырванной чекой, и даже вкус железа появился на губах. "Можно вас на минуту?" спросил милиционер. На плечах мигунوف различил лейтенанские погоны. "Слушаю", резко ответил бывший полковник командным голосом. Жёстким начальственным взглядом он заставил себя смотреть прямо в лицо милиционера, в его серые сонные глаза, на его рот с губой, искривлённой каким-то старым, почти невидимым шрамом. "Сюда зайти можно?" спросил лейтенант, "а то я никак главный вход не найду". "Нет. Это только для сотрудников. А вам туда? Мегунов наугад махнул рукой. Он понятия не имел, где находится главный вход. Спасибо, лейтенант прошёл мимо. И Мегунов перевёл дух. Обошлось. Но сердце колотилось и поджилки тряслись. Что там происходит наверху? В любой момент из здания может выбежать погоня. Таптаться возле крыльца нельзя, стоящий без дела человек привлекает внимание. Беглец двинулся по тихой улочке в сторону шумного проспекта. Кругом всё ещё простиралась бескрайняя свобода. Навстречу без конвоя и наручников шли люди в вольной одежде. Они скользили по нему безразличными взглядами и проходили дальше. Без всякой охраны прошли две девушки в коротких кожаных курточках, облегающих джинсах. Он тут же представил, что находится у них под одеждой и даже возбудился. какой-то парень с одуловатым лицом и выбритой головой, похожий на булыжник, напомнил, что у него такая же заковская стрижка. Мигунов нервным жестом насадил шляпу поглубже, но тут же вспомнил: в мире сейчас новая мода лысые и татуированные. Он видел это по телепередачах. Лысой головой сейчас никого не удивить, даже брыс вылез и тот лысый. На часах 9:27. Ах ты чёрт! Ещё целых 3 минуты. Может, часы всё-таки отстают, и машина давно уехала. Мигунов поёжился, засунул руки в карманы брюк. Там лежали какие-то таблетки, зажигалка, немного мелких денег. В карманах пиджака он нашёл паспорт и пачку явы. Раскрыл паспорт, прочёл. Федосенко Игорь Матвеевич. Год рождения 1974. Отошёл к ограде, незаметно выбросил паспорт в траву. Игорю Матвеевичу документы определённо больше не понадобятся. Достал сигарету, закурил. Всё-таки удивительно как-то вышло. По не той на вид казался тихим, покладистым, в чём-то даже жалким. Такие всегда стоят в очереди последними. А любой обращение к незнакомому начинается со слова "простите". "Простите, но вы только что ударили женщину. Простите, но я не буду отдавать вам свою одежду". Мигунов не помни себя, свалил его на пол, несколько раз ударил по лицу, а потом он не собирался его убивать. Точнее, он твёрдо помнил, что на одежде, которую он наденет, не должно быть пятен крови. Да, он помнил, и поэтому не раскроил ему череп пистолетом. а задушил, как блинова. Это получилось как-то само собой. Но и хер с ним с Игорем Матвеевичем. 9:29. Он развернулся и преодолевая себя, пошёл обратно. Мимо проезжали машины, шли по своим делам люди, ни те машины, и ни те люди. Переде остановился автобус. Двое парней в военной выправке, пружинистоб выскочили наружу и направились к зданию следственного управления. Чёрт, и что, подумал Мигунов, провожая их взглядом. «Вот-вот конвой зайдет в этот чертов класс. Возможно, уже зашел. Не будут же они торчать вечно в коридоре. Вот-вот поднимется тревога, заводит сирены, затопает по асфальту сапоги. А беглец никуда не делся. Вот он, голубчик, гуляет рядом с управлением. Где же машина?» Мигунов поравнялся с крыльцом черного хода. Выбросил окурок, прошелся взад-вперед, жадно вглядываясь в приближающиеся машины. «Магунов» США, Лэнгли, штаб-квартира ЦРУ. По закрытой связи Паркинсон подробно докладывал обстановку заместителю директора. Остальные сотрудники русского отдела молча слушали. Всем, конечно, было определённо ясно, что московская агенттурная сеть, тот самый её ракетно-стратегический сектор А восстановление, о которого столько говорил директор, сектор этот провалился окончательно. В данный конкретный момент не ясно было одно: что делать с операцией Rock and Roll, которую в эти самые минуты проводит Гранд Лернер. Зенита надо вытаскивать ни к кому не обращейся, сказал Алан Фьюжен. На его чёрном лице не было ни тени сомнений, если не считать, что он сам походил на тень. Это один из самых ценных наших информаторов. Он нам здорово помог в своё время не только в плане обороноспособности США, но будем откровенны и чисто в личном плане, в плане карьеры. Южин обвёл глазами присутствующих, ища поддержки, но не нашёл. Ладно, взять хотя бы меня. Не будь Зениты, я бы уж точно никогда не возглавил отдел, сидел бы до сих пор в третьих заместителях. Я не стыжусь этого. Я это чётко понимаю. Конечно, если придерживаться морали, то непорядочно бросать бывшего агента, кивнул Барнс. Но моральными категориями не руководствуется ни одна разведка мира, только соображения целесообразности. Верно, сказал Канарис. Но помощь провалившимся агентам имеет большое значение для всех остальных. Они убеждаются в нашей надёжности и начинают больше нам доверять, и наоборот. Значит, освобождение Зенита не только морально, Но и целисообразно. Паркинсон закончил доклад и замолчал. Сотрудники перестали разговаривать и переключили всё внимание на него. На другом конце провода принималось решение, и никто из собравшихся не мог сказать, каким оно будет. В кабинете наступила мёртвая тишина.